от лица которого ведется повествование. Капитан Чернышов всячески старается расширить эксперимент, ставит чрезвычайно рискованные для выполнения, но нужные задачи. Намерение Чернышова идти на риск и набрать как можно больше льда вызывают недовольство некоторых участников экспедиции, особенно доктора наук Корсакова. Благодаря решительности и мастерству Чернышова был спасен траулер Байкал, обледеневший в районе, где проходит экспедиция. Слушайте четвертую заключительную передачу по повести Владимира Санина Одержимый.